Мы должны расшатались несколько дубок, но ни одного перелома, как будто нет. Голова понемногу прояснилась. Я уже пришёл себя настенок, чтобы спросить. Арин Зинолов уже считал этиники. От этого вопроса стазор замер. Он явно испугался, подумав о том, о чём подумал я, а именно, что с нитницей не по очень трудно читать. Для этого требуется натренированный глаз. Кроме того, он не мог понять, как я сообразил задать такой вопрос. Нет. Рим Гинодов в данный момент тут нет. А где же он? Пошёл выпить чашку кофе. Верните его, сказал я. Он ото меня это и слухо, онемел, чересныло. Я потрогал щёку и нащупал большую опухоль, очень болезненную. Неудивительно, что они подозревали перелом. Какой у меня гематотрип? спросил я. «Извините, сэр. Понять меня было трудно, я ведь распух, и речь стала невнятной. Я спрашиваю, какой у меня гематокрит?» «Сорок, сэр. Простите, сэр, вы врач?» «Нет, просто хорошо осведомленный обыватель». Стажер скмутился. Вынув блокнот, он спросил. «Вы когда-нибудь лежали в этой больнице, сэр?» «Нет, и теперь здесь лежать не буду. Но вас доставили сюда с ранением...» Медсестра да дивилась и записывает. Меня зовут Джон Берри. Я работаю патологоанатомом в Линкольнской больнице. Он убрал свой блокнот. Я не ложусь в больницу и заводить на меня историю болезни не обязательно. Но, сэр, вы это нарастающее ушиб от нападения я зрябили. Ничего подобного не было, сказал я. Просто я оступился и упал, вот и всё. Глупая отложность. Сэр, ну характер ушиба с накиле. Меня не заботит, что я нетипичный случай. Я просто говорю, что со мной произошло, но хватит, сказал я. Не обоже спорить. Позовите-ка лучшего метода Хеммонда. То есть, доктора Хеммонда, старшего ординатора. Слушай, Сэр, он повернулся уходить, и тут я решил, что обошёлся с ним слишком уж сурово, как казалось он всего лишь стажёр, и не вид довольно славный малый. Кстати, сказал я, «Это вы накладывали мне швы?» «У вас неплохо получилось». «Спасибо, стар». Он срока улыбнулся. Я остался в одиночестве и поневоле все мое внимание сосредоточилось на боли. Больше всего меня мучил живот. Он болел так, словно я проглотил пегельный шарф. Я перевернулся на бок, и мне стало легче. Через какое-то время появился Хэммон. «Привет, Джон!» «Я не видел, как тебя привезли». «Неважно. Ребята тут постарались на славу». «Что с тобой случилось?» «Да так, несчастный случай». «Счастливо отделался», — сказал Нортон, наклоняясь над раной и разглядывая ее. «Поверсностное и источное ранение. Из тебя кровь так и слистала. А глядя на анализ крови, этого не скажешь. У меня телезенка большая». «Ну разве что?» «Крова болит. Немного уже проходит». Как смог ложиться, так снич. Послушай, Нортон, лежи спокойно, сказал Хемминд. Он вынул узкий длинный фонарик и проверил мне реакцию зрачка, затем обследовал офтальмоскопом глазное дно, проверил рефлектор у рук и ног. "Видишь, всё в порядке, старый нет. Всё же нет включимой возможность гематомы, Юмда. Мы хотим подержать тебя под наблюдением ещё сутки", сказал Хемминд. "Ни в коем случае". «Моргсясь от боли, я сел на койке. Живот у меня болел. Помоги мне подняться. Боюсь, что твоя одежда. Была изрежена на ленточке, знаю. Но встань мне белый халат, будь добр. Белый халат? Зачем это? Я хочу присутствовать, когда привезут остальных. Кого остальных? Поживешь, увидишь», — сказал я. «Ты поедешь в халат при одном условии. Если согласишься, переноси вас тут». Только не госпитализируйте меня. Ладно, так и быть, оставайся в приёмном покое до нас вырвется. Хорошо. Мы, конечно, сегодня останемся. Я встал с лазахалатом. Хемминс смотрел на меня, покачивая головой. "Что тебе так вдруг страшно?" прошепнёшь увидел. Не слышала. Я наконец-то и на волости я. Ощущение было странное. Я уже много лет не ходил по больнице в белом халате. В свое время я нашел его с гордостью, а теперь он показался мне жестким и удобным.